Гнилые головы. Норвегия. С парома далекие скалы казались языками пламени, которым горел горизонт. Облака нависали над черным каменным огнем, как вязкий дым, и холодное солнце едва пробивалось в редкие прорехи их тяжелой завесы, покрывая небо неровными серо-фиолетовыми пятнами. При взгляде на них болели привыкшие к штормовому сумраку глаза. За бортом перекатывались темные волны, и на их бурых, подвижных вершинах оседал серебристый свет. Рассыпаясь гребнями электрической ряби, он был как будто живым. Да и многое здесь казалось живым. Не только свет, но и сами горы, и небо, и озера, и даже дорога, которая мялась у подножия сутулых скал словно серая полосатая змея, извиваясь и переваливая через щетинистые хребты и спины мостов, она ползла через дыры туннелей, словно специально прогрызенные для нее каким-то неведомым зубастым существом. Дорожные указатели походили на растения или грибы, а немногочисленные деревни, где дорога разваливалась на улицы, переулки и тупики выглядели веселой красной сыпью на бугристом теле погрузившегося в море великана. Дорога проходила по островам и заканчивалась в деревне, обозначенной на карте единственной буквой. И чтобы ее не путали с другими одноименными деревнями, рассыпанными по всей Норвегии от пролива Скагеррак до Баренцева моря, а также для утверждения ее особенности, к этой единственной букве добавляли название окружавшего ее архипелага. Будто к имени-фамилию Так получалось полное название О Лофотенах». И все вместе это читалось как О на Лофотенах О! Радостно воскликнул Хрипунов, вытягивая палец в сторону синего указателя с одной единственной норвежской буквой Ага! Улыбнулся Новинский, притормаживая Они остановились на обочине, вышли из машины и сфотографировались рядом с указателем Затем в самой деревне купили по черной майке с этой же буквой, за что получили бесплатный горячий кофе и красивый глянцевый буклет с подробным перечислением всех местных гостиниц и рыбных ресторанов. Хрип разложил на теплом капоте карту и задумался, посматривая на шевелящиеся сверху огромные тучи. Дул сильный ветер, и карту приходилось придерживать. «Ты уверен?» Спросил он новинского, который в это время ковырялся с навигатором. Оба они занимались одним и тем же, но каждый по-своему. И в этом было их основное отличие. Два разных подхода к жизни, две противоположные философии. И, как следствие, у одного бумажная карта, у другого новенький смартфон с навигатором. И это касалось буквально всего. От зубных щеток до машины. Хрипунов хрип. Считал машину дорожным аналогом лодки и к внешности своего автомобиля относился равнодушно, уделяя больше внимания его внутреннему миру. Новинский, новак, напротив, любил все новое и прогрессивное. Замысловатая электроника и авангардные технологии облепляли его бытие, как вакуумная пленка кусок недобитого ужина. От умного холодильника с 20-дюймовым экраном во всю дверь до штанов с функцией беспроводной зарядки телефона через специальную прокладку в заднем кармане. Роботизированное то, интеллектуальное все. Хрюпунов этой страсти к инновациям не разделял и вместо ботинок с загадочной технологией Гортекс искал в магазинах обычные резиновые сапоги. Тяжелые и неудобные, зато понятные и проверенные, и совершенно точно непромокаемые. «Сегодня двинем или подождем? Ты как?» — спросил Хрип, просматривая плотное пятнистое небо. «Сводка такая, что буря есть», — серьезно ответил Новак, глядя в экран смартфона. «Но идет с гольфстримом, нас не заденет. Пройдет севернее, на Трамсё. Хрипунов недоверчиво хмыкнул. «Да брось, Хрип, Норвеги на этом собаку съели». «Да?» — потер лоб Хрипунов. «На чем?» «На погоде. Это ж викинги». «Две тысячи лет назад в Америку плавали, без астролябии, секстанта и элементарного компаса. Брось! И свои метеорологические спутники у них есть?» «Нет», — сощурился Новинский, — «спутники у них американские. А чё ты кривишься? Да подумаешь, штучки набежали. Брось! Это нормальная погода, здесь всегда так». «Ну да», — согласился Хрип. «Так что двинем, до вечера должны двадцатку успеть, а там, глядишь, рассосется». И они отправились еще дальше на запад, куда не проложена дорога и где за пустынной суровостью Лофотенских островов открывается морской горизонт с Норвежского моря. Потащили два своих здоровых, туго набитых рюкзака по сто литров каждый. Новенький, с иголочки оспри у Новинского, И старая, видавшая виды Татонка у Хрепунова Палатка, спальники, пенки, теплые вещи, горелка, газ, продукты, телефоны и фотоаппараты Сразу за деревней им встретились развешанные на высоких, почти трехметровых елях рыбьи головы Ловля трески на лофотенах – основной вид промысла Рыба приходит сюда в декабре на нерест, и до позднего мая ее затем сушат без всякой соли, как есть, на этих черненных постоянной непогодой деревянных конструкциях. Хьелями застроены все свободные пространства вокруг деревень. Но в июне, когда хрипы и новак вышли из О в западном направлении, они уже стояли пустыми, сезон был окончен, и лишь в некоторых местах висели догнивая вонючие рыбьи головы. Стараясь реже дышать, друзья осторожно переступали между упавшими сверху зловонными ошметками. Сверху на них таращились, разрывая от удивления рты, отделенные от туловища изуродованные морды, а внизу, под ногами, в размокшей глине, валялись скользкие куски разлагающейся плоти и белели влажные кровавые кости. Ветер подхватывал здесь сладковатый удушливый смрад и разносил его по округе. Распугивая, кажется, даже назойливых чаек «Фу, блин, это они жрут, что ли?» Сквозь зубы спросил Хрип «Не, это в Африку отправляют» Надевая капюшон, отозвался Новак «Раньше выкидывали, а потом нашлись какие-то любители в Нигерии, что ли Или в Либерии, или в Нигерии, хрен его знает» «Фу, блин, сплюнул Хрип Им нравится Что это?» Не знаю, сама треска, если ее вот так, ну... Здесь у них какие-то уникальные условия, можно просто на улице развесить и вперед. Она там как-то ферментируется и хранится долго, а потом размачиваешь и... Да ну, чокнутые. Бляха. Наступил? Да. Новак рассмеялся, поправляя капюшон. «Смотри, чтоб за шиворот не упало». «А чё ты ржёшь? Спать потом как с таким духоном?» «У тебя ж сапоги, отмоешь!» Сразу за полем зловонных сушилин открывался вид на чистейшее зеркальное озеро и покрытые ручьями холмы, которые им предстояло пройти до обеда. Дождя не было, но сырая слякоть пропитала эти места как будто насквозь. Склоны холмов покрывала невысокая, похожая на гигантский мох трава. Ноги утопали в ней, как во влажной губке. Проваливаясь едва ли не по колено Ботинки Новака сразу же промокли И теперь чавкали Словно чмокающий солеными рыбьями костями тролль Ветер завывал в капюшонах Подталкивая порывами в спину, торопя К вечеру он стих А утром на сопке выполз Еще один первобытный обитатель Лофотенов Туман Белый и плотный, словно вата Он накрыл долины густым одеялом Обходя лишь некоторые, самые высокие горы, которые темнели над плывущими волоскутами, словно угрюмые призраки дремучих великанов К обеду второго дня сырость пропитала туристов окончательно Навигатор Новака печально пропищал и завис, покрывшись испариной Новак мысленно чертыхнулся, ругая себя, что забыл о влагостойком футляре для этой штучки И о том, что не запихнул смартфон в сухой гермопакет заодно с документами и банковскими карточками. Хрип выудил из боковины рюкзака ламинированную карту и с гордостью протер свой старый отцовский компас. «Это что такое?» – удивился Новак, разглядывая карту. «Где?» – улыбнулся Хрип. «Слеза гнома, залив пяти ветров, океан жадных карликов. Что это такое?» «Это...» шмыгнул хрип. «Кондуи ты швамбранию, помнишь?» «Не помню». «Да ладно. Половина класса читала, и ты тоже. И я столько тетрадок потом изрисовал всякими островами, материками. Ты чего?» «У нас там заливы были, моря. И мы придумывали каждому свое название. Неужели забыл?» Новак с недоумением заглянул в капюшон друга и увидел там веселое, поросшее утренней ржеватой щетиной лицо. «Не, а чё? Так же интересней. Вот мы сейчас прошли кратер Забвения, и если будем дальше двигаться на юго-запад, выйдем, как ты и планировал, к мысу Южных Тревог. Затем на запад, на запад, сюда, к бороде морского тролля». «Вот это остров Лофотеден!» «Нет», — улыбнулся Хрип, «теперь это голова Нёккина». «Чёрт, какого ещё Нёккина?» «Няккино. Это норвежский водяной. Любит, чтобы ему бросали в воду всякие металлические предметы. А лучше всего стальные». Вздохнув, Новак приложил колбу ладони и отвернулся. И в этот момент краем глаза заметил, будто камень, в шаге от которого они рассматривали карту, каким-то странным образом шевелится. Он повернулся к нему и, присмотревшись, почувствовал, как под еще сухим термобельем холодеет спина. От удивления он даже раскрыл рот. Глаза нервно дергались по камню, а тот будто вращался в траве, прямо под ним, в траве рядом с ногами. «Что за нахрен?» — с ужасом подумал Новак и мотнул головой, переводя дыхание. «А там уж выйдем к морю», — рассуждал Хрип, увлеченно водя по мокрой карте пальцем. «Ага», — выпалил Новак, «пошли». Через несколько часов туман сделался до того плотным, что туристам стало казаться, будто они попали в самую середину дождя. И водяные капли здесь формируются прямо из воздуха, чтобы затем облепить их со всех сторон и даже подмышками. Кроме этого, в таком молоке очень трудно привязываться к местности, не видно даже самых близких ориентиров. Покуролесив между ручьями, к полудню они заблудились. Чтобы собраться с мыслями, устроили легкий незапланированный привал. Перекусили, успокоились и решили идти по компасу на север. Там рано или поздно должно быть побережье, вдоль которого будет значительно проще ориентироваться. К вечеру, несмотря на полярный день, заметно стемнело. Видимо, острова накрыла совсем уж хмурая туча, и туман превратился в тягучий, липкий и буквально осязаемый мрак. Еще немного, и его можно будет накладывать ложкой, как черничное варенье. Новак снова начал нервничать, косясь на камне. А хрип подсчитывал в голове остатки еды, заодно прикидывая способы надавить воды из мха, если по дороге им не встретится больше ни одного ручья или пруда». И если надавить получится, будет ли эта вода питьевой и не окажется ли сам мох каким-нибудь ядовитым растением, от которого у них начнется понос и откажет разум? Неожиданно туман будто еще сильнее загустел, и перед ними возник огромный серый камень. Края его растворялись в тумане, так что понять, где он начинается и заканчивается, представлялось невозможным. Новак остановился и засопел». «Так, ну вот и ориентир!» — обрадовался хрип, вскидывая руку за картой, как лучник за стрелой. Новак снял перчатку, коснулся камня и тут же, одернув руку, побледнел. «Твою мать!» «Что?» «Он теплый!» «Кто?» «Камень!» «И что?» «И сухой!» «Товарищ Новинский, это логично. Если камень теплый, он будет и сухим. Вода же испаряется!» Новак не ответил. Хрип долго и пристально рассматривал карту, после чего задумчиво произнес «Не могу найти чего-то. По моим подсчетам, здесь мог быть водопад. Сопли старой девы. Блин». Все это время Новак завороженно смотрел на камень. Серый, с темными и светлыми прожилками и желтоватыми вкраплениями гранит. Он был не только теплым и сухим, но еще и едва заметно дрожал, будто трясся от холода. «Фу, блин, чертовщина какая-то!» — подвел итог Хрипунов. «Ладно, в жопу его, обойдем нахрен». Обойти не получалось около часа. Они шли вдоль этого бесконечного камня, как вдоль стены. Новак шагал хмурый, как туча, а хрип весело насвистывал какой-то безвозвратный исковерканный мотивчик, в котором угадывались то не столевары плотники, то Катюша, то Государственный гимн Российской Федерации. Камень закончился так же неожиданно, как начался, и перед туристами прояснилась небольшая, похожая на старый овраг-низинка. Туман висел над ней ровной шапкой, а под ним стояла избушка. «Вот повезло. Хоть узнаем, где мы». Перестал свистеть хрип. «Хотя это рыбак, стопудово. Значит, море совсем близко». «Пойдем дальше. Чего мы там забыли?» Еще сильнее нахмурился Новак. «Ты и по-норвежски спрашивать собрался?» «Карту покажу, пальцем ткнет и порядок. Дальше сами разберемся». «Да ну к черту!» Хрипс с недоумением посмотрел на товарища. «Ты вон, бледный какой. Я тоже замерз. Горяченького попьем. Мужик, ты чего?» Новак опустил взгляд, и ему почудилось в траве ухмыляющаяся рыбья морда. Домик оказался совсем низкий. Стены поднимались над землей чуть выше человеческого роста, а дверь была и того ниже. Пологая крыша поросла длинной травой, Кирпичную трубу облепил мох, а вдоль конька кустились молодые березки, и торчала одинокая рогатая ива. Стены под крышей чернели пустотой, и только из небольшого окошка искорками по мокрой траве расползался мерцающий красноватый свет. Хрип постучал в дверь, прислушался и толкнул. В лицо дыхнуло теплом и слабой житейской вонью. Новок поморщился. Дом был открыт, но войти оказалось непросто. Пришлось согнуться пополам и даже снять рюкзаки, которые своими набитыми клапанами упирались в дубовый дверной косяк. Внутри домик выглядел больше, чем казался снаружи. Свет шел от тлеющих в печке углей и был такой слабый, что в доме получалось едва ли не темнее, чем снаружи. Хрип грохнул об пол своим тяжелым рюкзаком и осмотрелся. Похоже, нет никого. Новак тоже опустил рюкзак и начал всматриваться в размытые по углам и стенам тени. Глаза привыкли, и он увидел кровать, стол, стулья, пару кривых табуретов и огромный котел на стене справа от печки. «Живые есть?» – закричал хрип. Никто не отозвался. Тогда он подошел к столу, пошатал на полу табуретку и сел, повернувшись спиной к столу, а лицом к свету. Зыбкий свет заиграл с его носом и бородой. За скулами легли тени. Фух! Устало выдохнул хрип. Хоть посидеть. Новак взглянул на друга и вздрогнул. С другого края стола, в бурной темноте, он увидел хозяина. Тот сидел за столом, сверкая глазами из темноты. «Хрип, может, пойдем отсюда? Почему? Обернись. А?» Прочищая горло, хрип развернулся и вскрикнул, вскакивая с табурета. «Фу, блин! Твою мать! Кто это?» Новак сжал верхнюю ручку рюкзака. Хрип выудил из кармана фонарик, полыхнул белый свет, задрожал. Хрип закричал и, споткнувшись о табуретку, повалился на пол. Фонарик выпал, покатился по неровному полу и нырнул в черную щель. «Валим! Валим!» Они схватили рюкзаки и рванули к двери. Хрип дернул ее на себя и, открыв рот, уставился на хрустевший косяк. Белые жилистые корни затягивали дверной проем, делая его до непроходимого узким. Новак, казалось, был к такому готов. Оставив рюкзак, он вынырнул прочь и заорал. «Забудь рюкзак! Жизнь дороже! Валим!» Хрип бросил страшный взгляд на верную Татонку и, стиснув зубы, швырнул ее в дверь. Рюкзак застрял. Корни сдавили его. Что-то лопнуло и звякнуло внутри. «Дурак!» — послышалось снаружи. «Пропадем же!» Тени! заорал Хрип, наваливаясь на рюкзак. Тени! Слева от него разбилось стекло. «Сюда! Быстро!» Хрепунов зарычал, как зверь, попавший в капкан, задрал верхнюю губу, обнажив клыки, сжал кулаки и развернулся к столу. Раскрыл было рот, чтобы грозно крикнуть, но увидев, что перед ним происходит, почувствовал, как волна животного ужаса накрывает его разум. Старуха, рыбье лицо которой перед этим высветил фонарик, стояла перед очагом на четвереньках а ноги и руки ее врастали в земляной пол, наливаясь красным, кровавым мясом. «Хрип!» — отчаянно закричал Новак. «Не дури!» Хрипунов в растерянности шагнул назад, выпучив глаза, наблюдая, как прямо у него на глазах старуха превращается в огромный влажный язык, а печь за ее спиной в черную зловонную глотку. «Хрип!» — снова заорал Новак. «Шухер!» Это подействовало. Это затронуло, видимо, какие-то самые глубокие нотки, заснувшие много лет назад хулиганской памяти. Хрепунов стрепенулся, мотнул головой, одним прыжком подскочил к окну, зацепился руками за свисавший сверху корень и ногами вперед отправил свое тело в сужающиеся на глазах оконца. Выбравшись, туристы бросились прочь. Побежали без оглядки, но под ноги им начали бросаться непонятно откуда берущиеся серые камни. Они то преграждали путь, то возникали прямо под резиновыми сапогами хрипа, заставляя его поскальзываться. Валуны вставали стеной, поднимаясь из земли наподобие Стоунхенджа. Большие и маленькие, сухие и теплые, холодные и влажные, то облепленные мягкими скользкими костями, как старое дерево корой то шершавые и вонючие, дрожащие и грязные, в гнилой рыбы. Новак разбил коленку. Хрип подвернул ногу и вывихнул пару пальцев на руках, едва не сломал ключицу. Они рвались прочь изо всех сил и бежали до тех пор, пока не втянули в легкий соленый морской ветер, сдобренный криками неугомонных чаек. Туман остался позади, а перед ними горело низкое оранжевое солнце, ночник полярного дня. Отдышавшись, Хрип заметил вдалеке красные деревенские домики, и они захромали к ним. «Северный берег», — мрачно произнес Новак. Хрип устало кивнул. «На карте», — переводя дыхание, сказал Новак, — «не помню здесь деревни». «Плохая, значит, карта», — сплюнул Хрип. «Или что, может, вернемся?» Новак промолчал. Деревня походила на ту самую О, откуда они отправились в поход два дня назад Такие же красные деревянные домики, прилепленные к береговым скалам с помощью хитроумных балочных конструкций И белые ровные рамы, слегка выцветшие, и шевроны крыш над косяками обшарпанных ветрами дверей Из трубы дома, рядом с причалом, тянулся в фиолетовое небо седой дымок У этого дома была огромная дверь на втором этаже и будто прилепленный под крышу еще один маленький домик. Там располагалось подъемное устройство. Все вместе выдавало в нем главный рыбный склад деревни. Туристы вошли. Внутри оказалось тепло и сухо, и были рыбаки. Три хмурых бородатых норвежца безмолвно сидели за столом, беседуя на истинном скандинавском наречии, одними лишь взглядами и вздохами. Новак подошел к ним и спросил, не говорят ли они по-английски. Оказалось, что говорят, но, разумеется, скупо и редко. Тогда Новинский рассказал им, как они с хрипом заблудились и вышли на хижину, и там на них напал разбойник и отобрал все вещи, включая деньги, документы и мобильники. Свой рассказ он закончил требованием немедленно предоставить ему телефон, чтобы он мог как можно скорее связаться с полицией. Рыбаки выслушали рассказ с интересом, о чем свидетельствовало неоднократное хмыканье, сопереживательная тряска бородами и многозначительное переглядывание. Затем тот, у кого была самая большая борода и самый хитрый прищур, почесал этот свой нос и стал говорить медленно, по-английски, с характерным для этих мест акцентом. «А теперь послушай, что я расскажу тебе». Бородач сверкнул недобрым взглядом, а два других одобрительно закивали. «Была здесь когда-то деревня троллей, и решили мы так, что люди берут треску, а головы отдают троллям». И были все довольны с тех пор, но затем люди стали забирать всю треску себе. Тролли начали голодать». Много раз они приходили за рыбьими головами, положенными им по уговору, но каждый раз люди обманывали их. И было так до тех пор, пока почти все тролли не померли с голода. И тогда один, самый древний и самый хитрый тролль по имени Хролфр, который не раз уже отведывал на собственной шкуре всю подлость человеческой натуры, «Придумал людям ловушку. Тот дом, что вы видели. Вам удалось из него выбраться. Время идет. Хролфр уже не такой ловкий, как раньше». Бородач сжал губы и замолчал. Новак почувствовал, как в наступившей тишине тревожно колотится его сердце. Хрепунов с ужасом вжался в стул, таращась на рыбака». За время рассказа его нос заметно вытянулся и раздулся, превратившись в длинную бородавчатую картофелину. Брови стали гуще, из ноздрей полезли слипшиеся волосы, а в глазах поселилась влажная сизая дымка. Голос рыбака тоже изменился. «Так что теперь вы знаете его тайну», – проскрежетал он. «К счастью, у Хролфра есть друзья». Не все тролли умерли Некоторые превратились в людей Так что и не отличишь Человек перед тобой или тролль Хрип вскочил со стула, дернув Новака за рукав Но тот сидел не жив, ни мертв У двери за ним разрасталась огромная двуглавая тень Могучего лофотенского тролля Это он был двумя другими рыбаками Теперь он стоял рядом с выходом, делая побег невозможным. «Я хочу загадать вам загадку!» Булькая смрадным дыханием, прохрипел бородач, уже окончательно утративший человеческий облик. «Отгадайте, отпустим! Не отгадайте, съедим!» Хрепунов рухнул на пол. Новак закрыл глаза и, опустив голову, подумал. И где сейчас, черт возьми, этот грёбаный смартфон?